Я уже говорил тебе, что не являюсь специалистом в области темной энергии. Это я уже слышал. Так что случилось? Когда мы бабахнули по колонне, произошло именно то, чего я же... Выброс темной энергии произошел не внутрь земной поверхности, а наружу. Однако при этом возник побочный эффект, которого я не предвидел. Какой именно? Вместо того, чтобы взболтать магму, темная энергии вызвала глобальный временной скачок, переставив батарею земли на то время, когда она, темная энергии была активирована в последний раз. То есть мы вернулись к солнечной буре, случившейся две недели назад, ко дню солнечного затмения. — Что ты несешь? — недоверчиво воскликнул Джек. Ты утверждаешь, что мы совершили путешествие во времени? — Да не мы, а мир. Вся планета, за исключением небольшого кармана, в котором находимся мы, вернулась на 16 дней назад. Глубководная станция «Нептун». Они находились в контрольном центре шизовой секции. Карен помогала Джеку освободиться от громоздкого водолазного костюма и прислушивалась к их разговору с Чарли. Глобальный временной скачок. Эти слова звучали слишком дико, чтобы осознать их значение сразу. В данный момент в мозгу Карен с трудом умещал даже сознание того, что они живы, колонны больше нет, мир спасен, а Эйнштейновские загадки и темные материи могут подождать. Джек с ворчанием выбрался из расстегнутого армированного скафандра. Помогая ему, Карен взяла его за руку. Вот это она понимала. живая и теплая плоть. Джек выжил и вернулся к ней, как обещал. Освободившись от тяжелого кокона, он потянулся, широко улыбаясь. — У нас получилось! Карен открыла рот, чтобы поздравить его, но не успела. И глаза встретились, она поняла, что слова не смогут передать переполнявшие чувства Даже не осознав, как это произошло, они казались в объятиях друг друга, и губы встретились. Карен вложила в поцелуй всю свою страсть, словно пытаясь убедиться в том, что перед нею не призрак, а живой человек. А Джек, чуть опустив голову, стал ласкать губами ее шею. От этих прикосновений она вздрагивала, как будто импульсы, исходившие от него энергией, пронизывали все ее тело. Она шептала его имя, ласкала и ерошила его волосы, мечтая о том, чтобы это продолжалось вечно. Сейчас это была не любовь и даже не вожделение, а нечто большее. Два человека хотели... Доказать друг другу и себе, что они живы, прикосновениями губ, щек, рук они прославляли чудо жизни, и то, незаметное в обычной обстановке, счастье, которое она способна дарить. Джек крепко обнимал Карен, она старалась прижаться к нему как можно крепче, и руки дрожали. Наконец он отстранился. «Мы... Нет, не сейчас. Не так. Нет времени. А Прислонившись спиной к стене, он неопределенно махнул рукой. — Нам нужно найти способ подняться на поверхность. Пошли — Пошли! Карен схватил его за руку и потащила к лестнице. Уже поднимаясь, она все еще ощущала тепло его прикосновений. Когда они оказались на верхнем уровне, она помогла Джеку выбраться из люка и стала объяснять. — Здесь предусмотрена система спасения в экстренных ситуациях. Карен торопливо подошла к стенной панели с бросающимся в глаза предупреждающим знаком и открыла ее. Внутри находилась только красная т рукоятка. — Помоги мне, — попросила она. Джек подошел к ней, их плечи соприкоснулись. — Что это? — Верхняя секция станции. В случае аварии берет на себя роль спасательной шлюпки. Эта рукоятка приводит в действие механизм, который отделяет ее от двух нижних секций, после чего она под воздействием собственной плавучести поднимается на поверхность. Ну что, готов? Джек кивнул. Совместными усилиями они передвинули рукоятку в верхнее положение. Послышался приглушенный взрыв, пол под их ногами покачнулся, свет погас, Кабели больше не соединяли верхнюю секцию с основным генератором питания. Вспыхнули красные лампочки аварийного освещения. Карен испуганно щупала в красноватом полумраке руку Джека и крепко вцепилась в нее. Пол вновь накренился и Карен упала на руки Джеку. Он крепко обнял ее.